Догадка Гуппи. Тем временем Гуппи осматривал второй склад. В первом помещении склада он обнаружил большие запасы продуктов и воды. Больше ничего интересного не было. Второе помещение было намного меньше первого. Оно скорее напоминало лабораторию. Здесь было много химической посуды и пробирок с номерами, уложенными в коробке, с какими-то надписями на непонятном ему языке. В большом шкафе в специальной прозрачной упаковке висели зелёные костюмы с крестами. Гупи задумался. На корабле клейма я уже видел такой костюм на уборщике-роботе, проговорил он, открывая второй шкаф. В нём аккуратно один в другом стояли вёдра тёмно-зелёного цвета. На полках лежали коробки с перчатками и бахилами такого же цвета. Он помнит до мелочей, как впервые увидел работу роботоуборщика. уборщика Перед глазами проплыла сцена его встречи с ним. Он осторожно продвигался по коридору и уже почти подошел к сектору А, когда сзади себя услышал шорохи. Он буквально вжался в стену и прислушался. Вскоре он стал различать шаги. Сначала он подумал, что это Жуль, но прислушавшись, понял, что ошибся. Шаги были тяжелые, твердые, явно принадлежащие мужчине. Так ходят люди, уверенные в себе и знающие себе цену. Он поспешил в сектор и вскоре встречал своего гостя у стены за дверью, которая открывалась во внутрь комнаты. Дверь должна была его скрыть от глаз вошедшего человека. Ждать пришлось недолго. Вскоре дверь распахнулась и закрыла его. Гуппи выглянул из-за двери. На пороге стоял робот, одетый в коричневый костюм с зелёным оформлением. На плече висела лучестрелка, в руке зелёное ведро. На сапоги были натянуты зелёные бахилы, на руках высокие зелёные перчатки. Уборщик, решил Гуппи. Робот прислушался, будто что-то заподозрив. Гуппи нырнул за дверь. Вошедший робот оглядел комнату. Перекинул лучестрелку, потом прошел к креслу, на котором лежал уничтоженный робот-собрат. Гуппи присел и выглянул из-за двери. Робот стоял к нему спиной, о том, чтобы внезапно напасть на него, не могло быть и речи. Момент, когда его можно было уничтожить, был упущен им. Надо было встречать уборщика-робота при входе, поразив его глаза, подумал он тогда. Ему ничего не оставалось делать, как притаиться и ждать. Поставив на пол ведро с крышкой, уборщик обошел кресло, взял робота за голову, стянул оболочку и вытащил чип. Затем снял крышку с ведра и стал опускать в него робота. Вскоре от него не осталось и следа. Уборщик-робот закрыл снова крышку, снял с плеча лучи стрелку и нажал на спуск. Вскоре комната озарилась оранжевыми лучами. Гуппи еле успел юркнуть за дверь, как по ней заскользили лучи. Убедившись, что в комнате больше не осталось ничего подозрительного, робот вышел, закрыв за собой дверь. Переведя дух в губе, вышел из укрытия и оглядел помещение. Ничего не напоминало о том, что здесь только что произошло. Только сейчас он понял, в какой они опасности, что у них же все продумано до мелочей, что они все просчитали. Лучи поражают человека, он теряет сознание. Они считывают всю информацию, анализируют, и если человек их больше не интересует, уборщик его уничтожает, и все. Тогда ему стало страшно. Он уже хотел бежать за уборщиком-роботом, но потом остановился, подумав, что ему надо предупредить Поэлу, так как у уборщика может быть приказ точно так же расправиться с ними. Он бросился бежать за роботом-уборщиком, но он исчез, словно растворился. Он вернулся к действительности. В следующем шкафу висела медицинская одежда белого цвета с крестами. Внизу стояли ящики с медицинскими препаратами. На их боках алели такие же медицинские кресты. Что бы это значило, размышлял краснопланетянин. Если есть костюмы уборщиков, то должны быть растворы. Я не видел бутылей. Наверное, я пропустил их. Его взгляд упал на маленькие пакетики, лежащие в коробках со странным знаком. Череп был перечеркнут крестом. Гуппи аккуратно снял этикетку с коробки и поспешил в кабину. Он не заметил, как пролетело время. Он отсутствовал больше часа. Сняв шифр, командир вошел в кабину. Поэла тут же доложила о срочной просьбе Жуль, умолчав об ее нарушении. Он попросил: "Поэла, сходите за Жуль и пули ко мне". Девушка улыбнулась новому лексикону командира. Мои уроки не проходят бесследно. Вы быстро учитесь, командир. Она выскользнула за дверь, не забыв поставить шифр.